Глава седьмая. Тосты для борща с оркестром. В королевской кухне было почти пусто. Только повар, угрюмый мужчина с усами, отмерял на весах что-то сыпучее. Да еще золотоволосая красавица в пышном платье с декольте чистила картошку. Да толстый кухонный кот мадам спал у плиты. «Розамунда?» — Нам бы чего-нибудь вкусненького, — сказала принцесса. — Колбаса есть или пирожные? — Аппетит перебьете, Ваше Высочество, — возразила красавица. — Лучше поищите в кастрюлях, да поешьте как следует. Элька метнулась к кастрюлям и деловито начала греметь крышками. — Слушай, — зашептал Севка, оглядываясь на красавицу, — это кто? — Это котлета... «Это овсянка! Фу, гадость! Где кто?» «Ах, Розамунда! Это наша кухарка!» — отмахнулась Элька, поглощенная своими исследованиями. «Не похоже на кухарку!» — удивился принц. Элька отвлеклась от кастрюль. «Понимаешь, сначала мы думали, что она принцесса!» — сказала Элька. «Однажды темной ночью была ужасная гроза. И вдруг в дверь постучали. «Кто там?» — спросил отец. «Это я, принцесса», — ответили за дверью. «Пустите меня переночевать. И еще вы можете на мне жениться». Тогда отец, конечно, ее впустил. Она вся размокла, как промокашка, и на принцессу не очень походила. Но отец хитрый. Он велел постелить на кровать сто матрасов и сто перин, и под самую нижнюю положил горошину». Потом он отвел гостью в спальню и даже задержался там, чтобы лично пересчитать перины. Утром отец спросил, как ей спалось. «Прекрасно», — сказала гостья, — «это была лучшая ночь в моей жизни». Тогда отец сразу догадался, что она не настоящая принцесса, и не женился на ней, а она поступила в кухарки. «Бедняжка», — вздохнул принц. Элька посмотрела на него удивленно и сказала. «Не знаю. Нечего было врать, что принцесса. А вообще-то кухаркой быть куда веселее, чем королевой. О, смотри, тут блинчики. А здесь?» Она приподняла крышку большой кастрюли. «Борщ!» — удивилась принцесса. «Целая кастрюля!» «Я не хочу борщ!» Повар обещал сварить суп с фрикадельками. Повар услышал это и сказал, «Какой борщ? Вон там на плите супос с томато с фрикадели. Борщ я не варил». «Он у нас иностранец, из Гриталии», — объяснила Элька. «Говорит только по-гритальянски, поэтому не все понятно». «Да вот же борщ, сеньор Равиолли». Повар посмотрел на борщ, потом на кастрюлю. «Это не наша кастрюля», — удивился он. «Совсем чужое сосудо!» «Хм, «Подкидыш!» — фыркнула Элька. «Розамунда, у тебя на кухне кастрюли размножаются почкованием или отводками? Вот детеныш, и сразу с супом!» Розамунда отвлеклась от картошки и взглянула на кастрюлю. «Она с утра тут стоит. Я думала, сеньор Равиоли сварил к обеду». «По-моему, кастрюля наша». «Не наша, маразмус склерозус!» — выругался повар. «Сам такой!» — равнодушно парировала Розамонда и вернулась к своей картошке. «А можно я съем этот спорный борщ?» — спросил принц. «Он так вкусно пахнет!» «Да сделай ты удолжение!» — пожал плечами повар. «Сколько пожелат, хоть весь!» «А я употреблю блинчики!» — сказала Элька. «И котлетку с повидлом и ребята принялись пировать. Хм, замечательный борщ!» — похвалил Сева. «Ты зря не ешь!» «Я не люблю капусту!» — поморщила Селька. «Я так и не поняла, почему никто не признался, что сварил этот борщ. Может, он отравленный?» Сева побледнел и пощупал живот. «Надо на всякий случай молока выпить!» — сказал он. «Мне бабушка говорила, что при отравлении надо молоко пить!» «У вас молоко есть?» «Нет», — сказала Розамунда, «только мороженое». «Это еще лучше», — обрадовался Сева и занялся мороженым. «И мне», — позавидовала принцесса. «Мороженое только для отравленных», — возразил Сева. «Вот ты борщ не ела?» «Сейчас отравлюсь». И принцесса быстро похлебала прямо из кастрюли, стараясь не подцепить ложкой капусту. Потом тоже пристроилась к мороженому, поглядывая на Севу. Не упадет ли он замертво, как Белоснежка? Принц не падал. И она сделала вывод. Никакой не отравленный был борщ. Может, он сам себя сварил? А кастрюлю повар и Розамонда просто не узнали. Она так изменилась в последнее время, наверное, от переживаний. Сева ошалело посмотрел на кастрюлю, потом на Эльку. «Может, я все-таки отравился? Что-то плохо соображаю. Какие у кастрюли могут быть переживания?» «Ну, в боку колет, потому что вилкой поцарапали. Или крышка у нее уже не модная, а на новую денег нет. Или с фигурой проблемы, похудеть не удается. Вон она какая, круглая». Или ковшик обещал на ней жениться, а потом раздумал. Бедняжка! И принцесса погладила кастрюлю по круглому боку. Кастрюля явственно всхлипнула. Сева совсем глаза вытращил. — Ладно, ладно, — милостиво сказала принцесса. Я пошутила. Глаза впихни на место, а то выпадут, и ищи их по всей кухне. Кот-мадам их точно под печку загонит. Кис-кис. Мадам подошел и замурлыкал. Элька дала ему блин. Мадам блины не любил, но взял и отнес под печку знакомой мышки. Ну, пируем дальше, скомандовала Элька. Жалко, что нам вина не дают. Я так люблю тосты говорить. Подумаешь, сказал Сева, я и без вина могу. Вот, слушай. «Я поднимаю эту тарелку с борщом за здоровье того, кто сварил этот замечательный борщ, да будет благословенна его капуста и не покинет удача его томат-пасту. Музыка, тушь!» И доел оставшееся в тарелке. «Класс!» — восхитилась Элька. «Тосты для борща с оркестром я еще не слышала». «А про блинчики ты так можешь?» «Я все могу», — скромно сказал Сева.